Глава 12, в которой Духарев лично знакомится с полномочным послом императора Византии Патрикием Калокером. Духарев сидел в детинце дежурным воеводой. Обычно в отсутствие князя в детинце заправлял Асмунд, но Асмунд уехал по каким-то личным делам, передав дежурство Духареву. Вообще-то старший по детинцу одновременно являлся и наместником великого князя, то есть высшей властью в Киеве. Но Духарев знал, что решать городские проблемы ему не придется. С такими вопросами киевляне обращаются в Вышгород, к Ольге. Князю идут только в критических случаях. Но ну и, конечно, по воинским делам. Так что обязанности воеводы ограничивались опекой оставшейся в детенце дружины, а это было нехлопотно, поскольку большая часть дружины тоже ушла вместе с князем. Остались в основном детские и отроки. У них свои опекуны. Одним из детских был младший сынок Духарева, Славка. Сейчас он внизу, во дворе, тренировался вместе с другими будущими гриднями. А Духарев занимался домашними делами. Изучал роспись товаров, прибывших с последним караваном из тому Роспись делал кто-то из мышовых приказчиков, Но в правом углу стояла печатка Слады, подтверждавшая все указанное в наличии. Сергею оставалось выбрать то, что потребно для нужд его дружины, а всем прочим распорядиться жена. Дверь скрипнула. Сергей поднял взгляд. «Воевода, там этот, Большой Рамей пришел, сказал потревоживший Духареву отрок. «Большой Рамей? это наверняка колокер». «Ко мне?» Ждет? Не, так пришел. Поглядеть, чего тут? Поглядеть. Да. Патрики Империи, который пришел в Детиниц поглядеть, чего тут, это звучит забавно. Что ж, пускай поглядит. А Духарев поглядит на него. Сергей встал и подошел к узкому окну горницы. Двор сверху был как на ладони. И Патрики был там. До сегодняшнего дня у Сергея не было возможности пообщаться с ромейским Патрикием Колокером. В отсутствие сына посольство принимала княгиня у себя в Вышгороде. За духаревом не посылала, сам же он инициативу не проявлял. Вокруг Ольги вечно терлись какие-то пришлые ромеи. Даже не столько вокруг Ольги, сколько вокруг ее духовника, ромейского попика, присланного из Константинополя, просвещать язычников русов. Духарев с ним пообщался, через Толмача, Ромей по-русски говорил плохо. На второй минуте разговора понял, что перед ним не столько проповедник Слова Божия, сколько ромейский шпион, и быстренько знакомство свернул. Помимо попика-шпиона, в Киеве постоянно жили два православных священника-булгарина. Они-то в основном и окормляли немногочисленную киевскую общину. Ромей пытался перетянуть одеяло на себя, но тщетно. Даже поддержка княгини не помогала. Правда, именно он крестил княжичей Ярополка и Олега. Крестить-то крестил, но от их воспитания был Святославом отстранен. К самому факту крещения великий князь отнесся как истинный многобожец. Лишний небесный покровитель детишкам не помешает. А вот насчет воспитания... Это строго. Княжичи — будущие войны, и воспитывать их должны войны. А жрец — пусть воспитывает жрецов. В общем, агента влияния из константинопольского попа не получилось. Но киевских ромеев он держал в строгости и периодически вызывал на исповедь. А поскольку жил в Вышгороде, то и ромеи туда таскались регулярно. А в терем к великому князю До сей поры не хаживали. И вот теперь ромейский посол ни с того ни с сего заявился в детинец, причем явился без чинов, всего лишь с полдюжины челядников. Духарев поманил пальцем отрока. Что он привратнику сказал? «Княжий двор не гриднется, доступ не запрещен. Тем более, что у Патрики официальное разрешение княгини гулять, где вздумается». Но спросить, что нужно гостю, привратник обязан. «Сказал поглядеть», — ответил отрок и нахмурился. «Привратник из его десятка, а отроки из одного десятка, считай родичи». «Зря опустил воевода». «Да нет, все путем. вообще Вообще-то Сергей мог бы колокера и выставить. Мол, нечего Ромею делать в княжьем дворе, тем более в отсутствии князя. Мог бы но не станет. Хитрый грек ничего не делает просто так. Из окошка на втором этаже Духарев смотрел на колокера Тот был одет в подаренную княгине соболью шубу, и шапка на нем тоже была, соболья. Вырядился явно не по погоде. Морозец от силы градусов пять, а то и меньше. Мерзнет южанин. Или насмотрелся в Вышгороде на Ольгиных ближников, что цепляют на себя шубы даже в жару, для пущего авторитета. Мытари, блин, государыни. Только и умеешь, что считать, добытое настоящими воинами добро, назначать оброки, да приворовывать где только удастся. Духарев смотрел на колокера, а колокер тоже смотрел, на упражняющихся отроков. Серегин Славка стоял в паре с парнем года на два старше. Ростом он партнеру не уступал, в отличие от старшего брата, пошел в отца. Крупный, белобрысый, скуластый. Даже челюсть точно так же выпячивал, когда сердился. Колокер наблюдал. Этот Рамей знал, с какого конца браться за меч. Вот он что-то велел одному из своих, и тот подошел к Гридню, школившему молодежь. Слуга поговорил с Гриднем. Это был Гримми из Нурманов. Тот кивнул. Рамей вернулся к своему начальнику, и тот одним движением скинул соболь и прикид. Под соболями посланник императора Ромеев оказался значительно компактнее. Невысок, худощав. Выпуклый лоб за залысинами, на макушке тоже лысина, сверху она была отлично видна. Горбатый нос, черная бородка. Гримми сделал знак одному из отроков, тот шагнул вперед, остальные подались назад, образуя круг. Патрикий вступил в круг, вытянул из ножен меч. Клинок меча был темного металла, наверняка дорогой. Патрикий крутанул его бабочкой, легко, словно танцуя, перешагнул влево-вправо. Одного взгляда Духареву было достаточно, чтобы признать в Рамее мастера. Сергей насторожился. У отрока меч деревянный, завернут в кожу, а остриё вдобавок обмотано тряпкой, как и положено при потешных и учебных поединках. Неужели Гримми разрешил Ромею биться боевым оружием? Это надо прекратить. Духарев зря усомнился в дружиннике. Гримми было поручено опекать молодежь, а если уж Асман доверил такую работу Нурману, а не Варягу, значит, Нурман свое дело знал. Гримми крикнул, повелительно махнул рукой. Ромея вроде заортачился, но княжий Гридень настаивал, и Патрикий, пожав плечами, протянул ему меч. При этом Колокер сказал что-то обидное, потому что его спутники издевательски захохотали. Но Гримми остался невозмутим. Меч Ромея тщательно обмотали, защитив и лезвие, и острие. Гримми махнул рукой, и отрок, не потеряв ни мгновения, ринулся на Ромея. Патрики скользнул навстречу с уклоном, оказался за спиной отрока и довольно сильно шлепнул его мечом по заду. Все, кроме отрока и Гримми, засмеялись. Отрок развернулся, снова бросился в атаку с тем же результатом. Третьего раза Гримми ему не дал. Схватил за руку. Колокер опять что-то сказал. Гримми кивнул. На этот раз против Патрики выступили сразу трое. Но Духареву уже было все ясно. Он сдвинул грузило, и береста с описью свернулась в рулон. Честь русов следовало защитить. Как на слов детинцы, никого, кроме младших, да еще гримми. Но гримми против Ромея не потянет. В технике Ромея чувствовалась школа, причем школа византийская, пожалуй, лучшая из известных Духареву. Разумеется, качественному единоборству Обучали не всех хромейских воинов. Это ни к чему. Строевой бой совсем иной. Но аристократия византийская была весьма гораздо помахать клинками. Тоже понятно. В стране, где редко какой владыка умирает своей смертью, знать и всё время приходится собственноручно обороняться от подосланных убийц. Хочешь жить — умей вертеться. В данном случае с боевым железом. Асмунд, который было дело служил в гвардейцах императора Константина, рассказывал случай: послали их брать какого-то Патрикия, то ли не заплатившего кому надо, то ли наоборот заплатившего кому не следовало. Асмунд, еще один наемник из Данов и десяток Константинопольских полицаев с офицером во главе. Асмунда с Даном придали группе захвата не в качестве средства усиления а для императорского пригляду, чтобы, значит, преступник полицаем денежкой глаза не отвел. И точно. Первым делом, поднятый с постели Патрикий, попытался откупиться. А когда понял, что откупиться не удастся, схватил меч со стены и начал им орудовать. Да так ловко, что и в одной ночной рубашонке миг положил трех доспешных стражников, сильно попортил офицера, Дану наемнику просек десницу, Асмунда едва не убил, кольчуга спасла, а сам удрал. Вот тогда-то будущий княжий Пестун византийскими приемчиками заинтересовался всерьез. Он отыскал мастера и за немалое вознаграждение взял дюжины три уроков. Византийское фехтование весьма органично легло на варяжскую школу, и, вернувшись домой, Асмунд стал первым мечом княжьих русов. Правда, до воды и княжьего пестуна он поднялся не столько из-за своего фехтовального мастерства, сколько потому, что был природным варягом и ближником Игоря. Так или иначе, а кое-что из византийских премудростей Асмунд преподал не только юному князю, но и Духареву.